Глава 50. -е. Бывший майор Владислав Евтюхин Я занял привычный третий столик справа от входа и принялся терпеливо ждать. В последнее время супруга что-то полюбила опаздывать на встрече со мной. Ребята очень не хотели отпускать меня сюда. Ванька тот просто орал и хватал за руки. А Игорь Кузьмин пытался воззвать к разуму. — Ну, послушай, — в который раз повторял он, — может, все-таки не обсуждается отрезал я. — Ты идиот, — простонал Ванька, — тогда я с тобой. И это тоже не обсуждается. Если в ресторане будет засада, пусть лучше повяжут или грохнут одного меня. Хотя какая к черту засада? Просто я зачем-то в очередной раз понадобился дрожащей супруге. Она категорически не поймет, если ее приглашение проигнорирует. Не ж будьте уверены, тут же сделают выводы. С годами Леночка становится все больше и больше похожей характером на собственного папочку, моего тестя. А Михаил Андреевич каждый знает, на расправу крутоват. Так что другого выхода для меня просто не было. Страстная любовь ко мне у супруги уже несколько лет как сошла на нет». Извините за рифму. Мы живем каждый своей жизнью, и каждого из нас это вполне устраивает. Статус замужней дамы ее и приличная занимаемая должность со всеми ее окладами, комфортабельным кабинетом и прочими соцпакетами меня. Терять все это, сами понимаете, мне категорически не хочется. Привык за все эти годы к достойной жизни, и хорошо помню, Как предыдущий муж моей, дрожающей тоже, кстати, государственный служащий, в течение всего лишь недели перестал быть им после развода. Все, которые доли ностальгии, я осмотрелся, все те же стены, пол и потолок. Именно здесь, в дешевеньком ресторане, хоть и в приличном районе, за этим самым столиком мы и познакомились. Точнее, это она решительно подошла, подсела ко мне и завела разговор. Как такая, как она оказалась в этой слишком скромной для нее харчевне? Все просто. Колесо у ее машины пробило. Вот ожидала здесь девушка техпомощи. Интересная пара прошла мимо и устроила за столиком позади меня. Высокий брюнет лет 30 и атлетического вида спутница. Плоскогрудая, широкоплечая, шея борца, ручища культуриста. Мощная, как у футболиста она, жища, грозившая разорвать, обтягивавшие их голубые джинсы. Девица, что называется, на любителя. Зато крепкая. С такой не страшным гулять вечером по городу или круто выступать в пивнике. Страшно только чем-то ее рассердить. Я в очередной раз глянул на часы, отхлебнул воды из бокала и... и все. Совсем все.